глава 5 в темнице зала где отправляли правосудие вновь превратилась в кардигардию караулы как и накануне суда удвоили два жандарма стояли на страже перед запертой дверью темницы в полночь какой-то человек с фонарем в руках прошел через кардигардию он назвал себя и приказал отпереть двери темницы это был Симурден. Он переступил порог, оставив дверь полуоткрытой. В подземелье было тихо и темно. Симурден сделал шаг, поставил фонарь на наземь и остановился. Во мраке слышалось ровное дыхание спящего человека. Симурден задумчиво вслушивался в этот мирный звук. Говен лежал в глубине каземата на охапке соломы. Это его дыхание доносилось до Симурдена. Он спал глубоким сном. Стараясь не шуметь, Симурден подошел поближе и долго смотрел на Говена. Мать, склонившаяся над спящим младенцем, не глядит на него таким невыразимо нежным взглядом. Это, очевидно, было сильнее самого Симурдена. Он как-то по-детски прикрыл глаза кулаками и несколько мгновений стоял неподвижно. Потом он опустился на колени. Бережно приподнял руку Говена и прижался к ней губами. Спящий пошевелился. Он открыл глаза, удивленно посмотрел вокруг, как озирается внезапно проснувшийся человек. Свет фонаря слабо освещал подземелье. Говен узнал Симурдена. — А, — сказал он, — это вы, учитель. И, помолчав, добавил, — а мне приснилось, что смерть целует мне руку. Симурден вздрогнул, как порой вздрагивает человек, когда внезапно на него нахлынет волна разноречивых чувств. Подчас эта волна так бурлива и высока, что грозит загасить душу. Но слова не шли из глубины сердца Симурдена. Он мог выговорить лишь одно — «Говен». И они поглядели друг на друга. Глаза Симурдена горели тем нестерпимым пламенем, от которого сохнут слезы. Губы Говена морщила кроткая улыбка. Говен приподнялся на локте и заговорил. — Вот этот рубец на вашем лице, он от удара сабли, который предназначался мне, а вы приняли его на себя. Еще вчера вы были в самой гуще схватки, рядом со мной и ради меня. ли бы проведение не послала вас к моей колыбели, где бы я был, блуждал бы в потемках. Если у меня есть понятие долга, то лишь благодаря вам. Я родился связанным, предрассудки те же путы, вы освободили меня от них, вы дали мне взрасти свободно, и из того, кто уже в младенчестве был мумией, вы сделали живое дитя. Вы зажгли свет разума в том, кто без вас, оставался бы убогим недоноском. Без вас я рос бы карликом, только благодаря вам я живу и мыслю. Без вас я бы стал сеньором, а вы сделали из меня гражданина. Я остался бы только гражданином, но вы сделали из меня мыслящее существо. Вы подготовили меня к земной жизни, а душу мою — к жизни небесной. Вы вручили мне ключ истины, чтобы я познал человеческий удел, и ключ света, чтобы я мог приобщиться к неземному уделу. Учитель мой, благодарю вас. Ведь это вы создали меня. Симурден присел на солому рядом с Говеном и сказал, — Я пришел поужинать с тобой. Говен разломил краюху черного хлеба и протянул ее Симурдену. Симурден взял кусок. Потом Говен подал ему кувшин с водой. — Пей сначала ты, — сказал Симурден. Говен отпил и передал кувшин Симурдену. Говен отхлебнул только глоток. Симурден пил долго и жадно. Так они и ужинали. Говен ел, а Симурден пил. Верный признак душевного спокойствия одного и лихорадочного волнения другого. Какая-то пугающая безмятежность царила в подземной темнице. Учитель и ученик беседовали. «Назревают великие события», — говорил Говен. «То, что совершает ныне революция, полно таинственного смысла. За видимыми деяниями есть деяния невидимые. И одно скрывает от наших глаз другое. Видимое деяние жестоко, деяние невидимое величественно. Сейчас я различаю это Особенный яст. Это удивительно и прекрасно. Нам пришлось лепить из старой глины. Отсюда этот необычайный девяносто третий год. Идет великая стройка. Над лесами варварства поднимается храм цивилизации. — Да, — ответил Симурден, — временное исчезнет, останется неприходящее, а не неприходящее — Это право и долг, идущие рука об руку. Это прогрессивный и пропорциональный долг. Обязательная воинская повинность, равенство, прямой, без отклонений, путь и превыше всего, самая прямая из линий, закон. Республика Абсолюта. «Я предпочитаю республику идеала», — заметил Говен. Он замолк, затем продолжал скажите учитель среди всего упомянутого вами найдется ли место для преданности самопожертвования самоотречения взаимного великодушного доброжелательства любви добиться всеобщего равенства хорошо добиться всеобщей гармонии лучше ведь лира выше весов ваша республика взвешивает отмеряет и направляет человек моя возносит его в безбрежную лазурь. Вот где разница между тюрьмой и орлом. Ты заплутался среди облаков, а вы в расчетах. Не пустая ли мечта это гармония? Но без мечты нет и математики. Я хотел бы, чтобы творцом человека был Эвклит, а я, — сказал Говен, — предпочел бы в этой роли Гомера. Суровая улыбка появилась на губах Симурдена, словно он желал удержать на земле душу Говена. Поэзия. Не верь поэтам. Да я уже много раз слышал это. Не верь дыханию ветра, не верь солнечным лучам, не верь ароматам, не верь цветам, не верь красоте созвездий. Всем этим человека не накормишь, кто знает. Идея та же пища — мыслить значит питать себя, поменьше абстракций. Республика — это дважды два-четыре. Когда я дам каждому, что ему положено, тогда вам придется еще добавить то, что ему не положено. Что ты под этим подразумеваешь? Я подразумеваю те поистине огромные взаимные уступки, которые каждый обязан делать всем, и все должны делать каждому так как в этом основа общественной жизни. Вне незыблемого права нет ничего. Вне его все. Я вижу лишь правосудие, а я смотрю выше. Что же может быть выше правосудия? Справедливость. Минутами они замолкали, словно мимо проплывали лучи света. Симурден продолжал. Выразись яснее, если можешь. Охотно. Вы хотите обязательной воинской повинности, но против кого? Против других же людей. А я? Я вообще не хочу никакой воинской повинности. Я хочу мира. Вы хотите помогать беднякам, а я хочу, чтобы нищета была уничтожена совсем. Вы хотите ввести пропорциональный налог, а я не хочу никаких налогов. Я хочу, чтобы общественные расходы были сведены к простейшим формам и оплачивались бы из избытка общественных средств. Что же, по-твоему, надо для этого сделать? А вот что. Первым делом уничтожьте всяческий паразитизм. Паразитизм священника, паразитизм судьи, паразитизм солдата. Затем употребите с пользой ваши богатства теперь выпускаете туки в сточную канаву внесите их в борозду три четверти наших земель не возделаны подымите целину во всей франции используйте пустующие пастбище поделите все общинные земли пусть каждый человек получит землю пусть каждый клочок земли получит хозяина этим вы повысите общественное производство востократ Франция в наше время может дать крестьянину мясо лишь четыре раза в год. Возделав все свои земли, она накормит 300 миллионов человек всю Европу. сумеете использовать природу, великую помощницу, которой вы пренебрегаете. Заставьте работать на себя даже легчайшее дуновение ветра, все водопады, все магнетические токи. Земной шар изрезан сетью подземных артерий, в них происходит чудесное обращение воды, масел, огня. Вскройте же эти земные жилы, и пусть оттуда для ваших водоемов потечет вода, потечет масло для ваших ламп, огонь для ваших очагов. Поразмыслите над игрой морских волн, над приливами и отливами, над непрестанным движением моря. Что такое океан? Необъятная, но впустую пропадающая сила. Как же глупа наша земля! Не воспользоваться мощью океана! — Ты весь во власти мечты. Нет, я во власти реальности, — Говен добавил. — А женщина? Какую вы ей предоставляете роль? — Ту, что ей свойственно, — ответил Симурден. — Роль служанки мужчины. — Согласен. Но при одном условии, каком?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 Ты требуешь для мужчины и для женщины равенство. Равенство? Что ты говоришь? Два таких различных существа. Я сказал равенство. Я не сказал тождество. Вновь воцарилось молчание, словно два эти ума, метавшие друг в друга молнии, на минуту заключили перемирие. Симурден нарушил его первым, а ребенок... Кому ты отдашь ребенка? Сначала отцу, от которого он зачат, потом матери, которая носила его под сердцем, потом учителю, который его воспитает, потом городу, который сделает из него мужа, потом родине, высшей из матерей, потом человечеству, великому родителю. Ты ничего не говоришь о Боге, Каждая из этих ступеней — отец, мать, учитель, город, родина, человечество — все они ступени лестницы, ведущей к Богу. Симурден молчал, а Говен говорил. Когда человек достигнет верхней ступени лестницы, он придет к Богу. Бог откроется человеку, и человек войдет в его лона. Симурден махнул рукой, словно желая предостеречь друга, Говен. — Вернись на землю. Мы хотим осуществить возможное. — Не сделайте для начала его невозможным. Возможное всегда осуществимо. Нет, не всегда. Если грубо отшвырнуть утопию, ее можно убить. Есть ли что-нибудь более хрупкое, чем яйцо? Но и утопию нужно сначала обуздать, возложить на нее ермо действительности и ввести в рамки реального. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную. Пусть она потеряет в красоте, зато приобретет в полезности. Пусть будет не столь широкой, зато станет вернее. Необходимо, чтобы право входило в закон, и когда право становится законом, оно становится абсолютом. Вот что я называю — Возможном. — Возможное гораздо шире. — Ну вот, ты снова начал мечтать. Возможное — это таинственная птица, извечно парящая над нами. Значит, нужно ее поймать. — Но только живую! — Говен продолжал. — Моя мысль проста. Всегда вперед. Если бы Бог хотел, чтобы человек пятился назад, он поместил бы глаза на затылке Так будем же всегда смотреть в сторону зари, расцвета, рождения. Падение от гнившего поощряет то, что начинает жить. Треск старого рухнувшего дерева — призыв к молодому деревцу. Пусть каждый век свершит свое деяние, ныне гражданское, завтра человеческое. Ныне стоит вопрос о праве, завтра встанет вопрос о заработной плате. Слова «заработная плата» и «право» в конечном счете означают одно и то же. Жизнь человека должна быть оплачена. Давая человеку жизнь, Бог берет на себя обязательства перед ним. Право — это прирожденная плата, заработная плата — это приобретенное право. Говен говорил проникновенно, как пророк. Симурден слушал. Они поменялись ролями, и теперь, казалось, ученик стал учителем. Симурден прошептал, — Уж очень ты скор. Что поделаешь? Приходится поторапливаться, — с улыбкой ответил Говен. Учитель... Вот в чем разница между нашими двумя утопиями. Вы хотите обязательные для всех казармы, я хочу школы. Вы мечтаете о человеке-солдате, я мечтаю о человеке-гражданине. Вы хотите грозного человека, а я мыслящего. Вы основываете республику меча, я хотел бы основать... Он помолчал. Я хотел бы основать республику духа. Симурден глядел на черные плиты пола, и спросил, «А пока что ты хочешь?» «Того, что есть». «Следовательно, ты оправдываешь настоящий момент?» «Да». «Почему?» «Потому что это гроза. А гроза всегда знает, что делает. Сжигая один дуб, она оздоравливает весь лес. Цивилизация была заражена чумой. Нынешний могучий ветер несет ей исцеление. Возможно, он не особенно церемонится». Но может ли он действовать иначе? Ведь слишком много надо вымести грязи. Зная, как ужасны миазмы, я понимаю ярость урагана. Говен продолжал. — А, впрочем, что мне бури, когда у меня есть компас? Что мне бояться страшных событий, раз у меня есть совесть? И он добавил тем низким голосом, который звучит торжественно. — Есть некто, чьей воли нельзя чинить препятствия. — Кто же это? — спросил Симурден. Говен указал пальцем ввысь. Симурден проследил взглядом его движения, и ему почудилось, что сквозь каменные своды темницы он прозревает звездное небо. Они снова замолчали. Наконец Симурден сказал. — Ты выходишь за пределы реального общества. Я уже говорил тебе. Это не область возможного, это мечта. — Это цель. А иначе зачем людям общество? Живите в природе, будьте дикарями, таите, на ваш взгляд, рай. Но только в этом раю нет места для мысли. А по мне куда лучше мыслящий ад, нежели безмозглый рай. Да нет, при здесь ад? Будем людьми, обществом людей, возвысимся над природой. Именно так». Если человек ничего не привносит в природу, зачем же покидать ее лона? Удовлетворитесь тогда работой, как муравьи, и медом, как пчелы. Будьте рабочей пчелой, а не мыслящей владычицей улья. Если вы привносите хоть что-то в природу, вы тем самым неизбежно возвышаетесь над ней. «Привносить» — значит увеличивать, «увеличивать» — значит расти». Общество — та же природа, но природа улучшенная. Я хочу того, чего нет у пчел в улье, чего нет у муравьев в муравейнике. Мне нужны памятники зодчества, искусство, поэзии, герои, гении. Вечно гнуть спину под бременем тяжкой ноши — неужели таков человеческий закон? Нет, нет и нет. Довольно париев, довольно рабов, довольно каторжников — Довольно отверженных. «Я хочу, чтобы все в человеке стало символом цивилизации и образцом прогресса. Для ума я хочу свободы, для сердца равенства, для души братства. Нет, прочь, Ермо. Человек создан не для того, чтобы влачить цепи, а для того, чтобы расправить крылья. Пусть сгинут люди ужи». Я хочу, чтобы куколка стала бабочкой. Хочу, чтобы земляной червь превратился в живой крылатый цветок и вспорхнул ввысь. Я хочу! Он остановился, глаза его блестели, губы беззвучно шевелились. Он что-то шептал про себя. Дверь темницы так и не закрыли. Какие-то невнятные шумы проникали снаружи в подземелье. Слышалось далекое пение горна, Очевидно, играли зорю. Потом раздался стук прикладов о землю, это сменился караул. Потом возле башни, сколько можно было судить из темницы, послышалось какое-то движение, словно перетаскивали и сваливали доски и бревна. Раздались глухие и прерывистые удары, должно быть перестук молотков. семурден бледный как полотно, вслушивался в эти звуки. Говен не слышал ничего. Он все больше уходил в свои мечты. Казалось даже, что он не дышит. С таким напряженным вниманием всматривался он в прекрасное видение, возникшее перед его глазами. Все его существо пронизывал сладостный трепет. Свет зари, зажегшийся в его зрачках, разгорался все ярче. Так прошло несколько минут. Симурден спросил, — О чем ты думаешь? — О будущем, — ответил Говен. И он снова погрузился в мечты. Симурден поднялся с соломенного ложа, где они сидели бок о бок. Говен даже не заметил этого. Симурден, не отрывая взгляда от своего задумавшегося ученика, медленно отступил к двери и вышел. Дверь темницы захлопнулась.